Твердое сердце поднял голову с величественным, полным достоинства видом, несмотря на связывавшие его путы, и ответил. «Мой отец ослеп от старости. Или он видел так много сил, что полагает, что на свете нет более полни?» «Ах, вот тщеславие и гордость смертных!» — воскликнул по-английски разочарованный старик. Природа так же сильна в индейце, как в душе белого человека. Делавар считал бы себя гораздо могущественнее Поуни, точно так же, как Поуни хвалится, что он царь земли. То же было и между французами Канады и англичанами, в красных мундирах, которых король присылал в Штаты, Штатов-то, впрочем, тогда не было, а были беспокойные провинции, подававшие постоянно петиции. Они сражались, сражались и как уж хвастались на весь мир своей храбростью и победами, а те и другие забывали помянуть смиренного местного солдата, который нес действительную службу. Но так как не имел привилегии курить трубку у костра, где собирались на совет войны его народа, то редко слышал впоследствии о совершенных им храбрых подвигах. Излив таким образом чувство, почти заснувшей, но далеко не исчезнувшей военной гордости, заставившей его бессознательно впасть в ту же ошибку, которую он только что осуждал, старик, в глазах которого сверкнул огонь молодости, смягчился и тревожно взглянул на самоотверженного пленника, на лице которого появилось прежнее холодное, отвлеченное, задумчивое выражение. Молодой воин. Продолжал он дрогнувшим голосом. Я никогда не был ни отцом, ни братом. Уиконда создал меня для одинокой жизни. Он не привязал меня ни к дому, ни к полю теми узами, которые приковывают людей моей расы к их жилищам. Но я провел много времени среди народа, жившего в лесах, о которых вы упоминали, имел основание подражать их мужеству и полюбить их за честность. Владыка жизни создал всех нас, полни, вложив чувство привязанности к своим ближним. Я никогда не был отцом, но хорошо понимаю любовь отца. Ты похож на юношу, который был дорог мне, и я вообразил даже, что в твоих жилах может течь родственная ему кровь. Но не все ли равно? Ты настоящий муж». «Я вижу это из того, что ты остаешься верен своему слову, а честность — слишком редкое свойство, чтобы позабыть его. Сердце мое стремится к тебе, мой мальчик, и я охотно сделал бы что-нибудь для тебя». Молодой воин слушал слова, срывавшиеся с уст старика, с силой и простотой не оставлявшей сомнения в их искренности, и склонил голову на обнаженную грудь в знак уважения, с которым принимал выражение сочувствия Траппера. Потом он поднял свои темные глаза и устремил взгляд вперед, как будто вглядываясь в какие-то нереальные предметы. Траппер, хорошо знавший, как гордость поддерживает воина в минуты, которые он считает последними в своей жизни, ожидал времени, когда его молодой друг обратит на него внимание с кротостью и терпением, приобретенными им при с этой замечательной расой.